Глава 8. Да, я знаю, как Каминаане все сделали. Они обернули наши гены против нас. То, что связывает нас с братьями, заставляет нас уважать наших отцов и слушаться их. Этим они и манипулировали, чтобы мы лучше подчинялись приказам. Им пришлось убрать то, что делало Джанга эгоистичным одиночкой, потому как пехотинец получился бы тогда скверный. И, судя по эркам Альфа, нельзя сказать, что Каминаане были неправы. Но есть кое-что, чего я еще не знаю. Как они работали с процессом старения. Вот что важно. Они у нас украли жизнь. Но времени нас не одолеть, Нервот. Лейтенант Эрк, номер 7, Мериэль, в зашифрованном письме к номеру 11, Орда. Администрация Республики. Офис главы отдела по связям с общественностью Сената. Этаж 391. Центр служб поддержки. 370 дней после гианозиса. Офис Мара Ругиана был очень близок к верхним этажам административного здания. За такой вид из окна некоторые сенаторы бы убили, не задумываясь. Ордо прикинул, кого мог убить Ругиэн. В переносном смысле, конечно. Он выглядел человеком, способным без размышлений снести всех на своем пути. Пропасть внизу была глубокой. Орда зажал шлем под рукой и стал любоваться потоком спидеров внизу. «Давно не виделись», — исключительно вежливо сказал Ругиан. «Никогда не думал, что я буду вам помогать». «Легкая угроза не ускользнула от Скираты, если только прищур Ругиана хоть что-то дозначил». «Я оценил вашу помощь во время той операции. Помните моего капитана, да? Капитана Орда?» «Сэр, может, мистер Ругиан предложит нам выпить?» «Стакан сока подойдет, спасибо». Скирата был определенно ниже по званию, но Орда всегда было неудобно слышать, как Кэл Буир называет его «сэр». «Мы интересуемся, не можете ли вы нас проконсультировать?» Ругиан не показывал никакого дискомфорта от разговора с клоном. «Рад помочь, капитан». Он набрал команду на столе. «Пожалуйста, напитки, Джайл. Сок и пару пирожных». Он улыбнулся. но что я могу вам посоветовать похоже что ваш образ в глазах общественности и так хорош умный эффективе и благородное такой образ не покупается у нас есть ощущение что солдатам нужно немного больше комфорта и мы видим какой вес имеют ваши советы для людей на ключевых постах в департаменте обороны сообщил орда а, -а, -а. глаза руги она чуть сузились совершенно верно так что бы вы хотели отпуск в какой форме в любой у солдат нет отпуска все свободное время в казармах или на тренировках а, -а, -а вы не знали если честно то я никогда не спрашивал ругиан действительно казался удивленным или очень хорошо изображал изумление но это решает командование оно просто так не подчинится служителю общества вроде меня Орда взял стакан ярко-изумрудного сока, поданный юной помощницей Ругиана. Та смотрела на него, прямо-таки ощупывая глазами. Кэл Буир был прав. Штатские никогда не видели клонов так близко. Это почти что выбивало из колеи. «Говоря стратегически, временный отзыв нескольких тысяч солдат с фронта мало что изменит», — сказал он. «Но я уверен, что вы знаете, военное дело не состоит только из взрывов». Есть иная линия фронта, вот здесь. Орда коснулся виска. Все увидят солдат на корусканте. Это полезно для общественного спокойствия, особенно сейчас, при постоянной угрозе терактов. И полезно для наших людей. Роген поиграл с пирожным, усеянным блестящими кусочками красных и пурпурных фруктов. Признаю, что Сенату понравятся позитивные результаты в борьбе с террористами. Из-за них администрация чувствует себя беспомощно. «Я очень уважаю наших коллег из КСБ, но они не слишком преуспели, не так ли?» – вклинился Скирата. «Но если бы они преуспели, это было бы очень своевременно, правда? И я уверен, что вам об этом сразу сообщат». Вот это в Скирате было примечательно. Он умел говорить намеками. Он был четко видевшим цель самоучкой, и для чужаков это всегда оказывалось сюрпризом. Джусик часто попадался на удочку этого неограненного алмаза. Но Вэу не был единственным мандо с бритвенно-острым умом и умением гладко говорить. Скирата мог, ничуть не сбавляя темпа, переключаться с образа крутого мандаларианина на образ политика. Орда учился в каждой беседе. «Я всегда ценю информацию», — сказал Руген, «Особенно, когда я знаю, что она послужит достижению правильной цели». Итак, сказал Орда, допивая сок. Помощница вновь объявилась рядом, словно все время была в офисе, и наполнила стакан. У нас есть два батальона сорок первого элитного в казармах. Команда штурмового корабля ждет окончания ремонта. Если говорить о длительном отпуске и разрешении людям покинуть базу, то условия отменные. И, возможно, им еще стоит выделить кредитов на расходы, они ведь зарплату не получают. Отличный сюжет для новостей. На лице Ругиана профессиональная нейтральность сменилась удивлением. ПРЕЖНЕЕ выражение тут же восстановилось. Никогда не думал об этом, знаете ли. А будут участвовать ваши люди? Реки. Ругиан произнес Реки как солдат. Это был жаргон для своих, а не для чужаков. Скират мигнул и затем вновь стал Мандалорианским наемником, пусть и в лучшем настроении, чем было. Не Реки. Для публики это звучит как Марка Дроида. «Мои мальчики – люди. Так что говорите «республиканские командос». Не просто «командос». А другие, солдаты, или же упоминаете звание, он с водушевлением допил слова вроде «реков», «пушечного мяса», «хряков», «тропов», «смертников», «вонючек», «мясных банок», «белых рабочих» или даже «блестящих парней» создают ложные впечатления. Термины очень важны, как мне кажется. Ругиен сделал пометки на флимсе листе. Он не оскорбился, во всяком случае, этого не было видно. «Очень полезно», – прокомментировал он. «Предоставьте это мне». «И я уверен, что у капитана Обрема ваш номер Комлинка стоит первым в списке, чтобы в случае чего сообщить хорошие новости». Скират улыбнулся. Казалось, он действительно имел в виду то, что сказал. Ордо покачал в ладонях стакан, оставив на дне немного жидкости, чтобы не привлечь немедленного внимания помощницы Ругиена. «Неизбежный факт. Некоторые из нас обречены на грязную и неблагодарную тайную работу, пока другие попадают в заголовки», — заметил Ругиан. «Может быть, заголовки и ценят чересчур высоко», — ответил Скирата. «Но у капитана есть еще встречи на сегодня. Благодарю, что уделили нам время». Очень цивилизованная беседа, слова, за которыми кроется многое непроизнесенное. Очень далеко от тех горячих и напряженных часов в космопорту галактического города несколькими месяцами раньше, когда Ругиан только лишь раздражал и вызывал у скерата лишь отвращение. А теперь, похоже, он моментально ухватил суть того, о чем его просили, и хотя хотел спросить о многом, но не спросил. Почти солдат, можно сказать. Спуск в турболифте был похож на скоростное десантирование из корабля. Они пролетели добрых сто уровней вниз. Скирата тихо засмеялся и потер переносицу, прикрыв глаза. «Хотел бы я знать, что Руген настолько отзывчив на такое простое обращение. Тогда бы мне не пришлось, но ты знаешь. Если бы ты в порту не настолько убедительно привлек его внимание, сегодня он мог бы быть не столь уступчив. Однажды он может стать отменным разведчиком. Он просто хотел, чтобы я проявил понимание его мотивов. Иногда я думаю, что люди от меня хотят больше, чем показывают. «Так, что теперь у нас, Ордика?» Орда посчитал по пальцам. «Дымовая завеса создается. Команда ждет. Разбита на вахты. Наблюдательные пункты и возможные базы рассматриваются и проверяются. Вооружение и поставки в норме. Подтверждена связь между бомбами и пленниками. Но...» Все готово, но идти некуда. Все еще огромная дыра в планах. «Что там дроиды выкопали из сведений о Татина? поинтересовался Скирата. «Большая часть будет ясна, когда у нас будут другие данные, которые дополнят информацию. Просто список дел, как у любой транспортной компании. Ничего необычного. Иногда мне хочется, чтобы мы работали против Викваев. Они бы сделали громадную пометку «Совершенно секретно» и дали бы нам след». «Что за пессимизм?» «Файрфек, сынок, Комрк и Джайнк могут флинтат отследить по всей галактике, а мы не можем отыскать банду у себя дома». «Извини, Кэл Буир». «Надо было это учесть, я его так подвести могу». «Боюсь, что тут две линии надзора, сама террористическая сеть и поставляющим им информацию, и последний может быть в наших рядах или в КСБ, и тогда его сложнее отыскать». «Я тебя не виню, просто выражаю мнение». И моим братьям, конечно, известно, что за флинтатов они ловят. Тогда остается лишь один вариант – изучить каждый сантиметр на корусканте и надеяться на удачу, пока мы стараемся ускорить работу. Если только Вэу не повезет. По-моему, сынок, пора вводить наших аварийных джедаев. 8.00 завтра, – отозвался Орда. Тогда есть еще время на подготовку. Пошли, повидаем хатта, который мне должен кое-что». «Ну, вообще-то, больше, чем кое-что. Возьмем с собой Сева и Скорча. Пусть посмотрят, как надо работать». Скирата мог сделать многое, на что были неспособны Командос или Эрки. Например, найти нужные контакты. Орда запомнил это. Сегодняшний вечер будет очень познавательным. Хижина Квиббу. Район развлечений. Карускант. Присутствует разведкоманда «Дельта». Кричащий зеленый свет обрамлял пульсирующую оранжевую вывеску над входом. Заведение Квиббу открывалось поздно. Уже стемнело, и Скирата посчитал, что бару пора принять новых посетителей. — Я простой тренированный убийца, — заметил Сев, — но мне что-то подсказывает. Нельзя есть в ресторане с дурным каламбуром над дверью. — Ты еще еду не пробовал, — отозвался Скирата. Тогда для сомнений места не останется. «И для десерта тоже», — сказал Скорч. «Я говорил, что чувствую себя голым». «С десяток раз после того, как мы вышли из штаба. Привыкай. Нельзя носить броню все время». Орда вытащил бластер. Скорч поднял брови. «Я сдерживаюсь», — заметил Эрк. «Иначе бы достал оба». «Сэр, я вас в самом деле совершенно не заметил в этом блестящем белом мундире». «Слушайте внимательно, парни». Скирата сунул руку в карман, и холод метровой дюрастиловой цепи его успокоил. Правую руку он прижал к боку. Он давно, уже несколько лет, еще до камина, не виделся с хаттом. Так что у старого слизня непременно должен был случиться шок. Квиббу может быть удивлен моим появлением, особенно учитывая, что он мне до сих пор должен. Так что не геройствуйте, я с ним управлюсь. Скирата кивнул двум командос держаться сзади, изображая охрану. Видите себя обычно и читайте меню. И не вмешивайтесь. Запутанный лабиринт коридоров включал ресторан, бар и отель. Но, называя их так, карусканские инспекторы по здравоохранению явно смотрели в другую сторону. С любой точки зрения, отменное место, если не хочешь, чтобы тебя беспокоили. В закоулках района развлечений была некая анонимность. Именно в такое место толпа клон-солдат могла зайти и выйти, не сопровождаясь комментариями. Во всяком случае, после того, как зрелище потеряет навязну. Скирата наклонился к интеркому. Квибухат был дома. Он это знал. Но костлявый дура с бластером, неожиданно появившийся в двери, поломал всю игру. «Мы закрыты», — сообщил дура. «А я Кэл Скирата». Серые пальцы дуры сжались на бластере. «А я сказал, что мы закрыты!» Орда качнулся к двери и направил свой бластер в плоское лицо Дура. «Нет, мне кажется, что вы открыты, и нам бы хотелось получить особое блюдо. Пожалуйста!» Дура промедлил, открыв рот. Возможно, это жизнь ему и спасло. Поднимен бластер, и Орда бы его убил. А так капитан вывернул его кисть и выкрутил ее, попутно отбирая бластер. Раздался характерный хруст сломанных костей. Дура взвизгнул. «Думаю, это означает «заходите», – прокомментировал Скирата, проверяя, есть ли бластер за поясом. Квиббу мог бы вообще-то разориться на охрану получше. Он прошел по пустынному ресторану и отметил, что сапоги не липнут к полу, как раньше. Скирата прошел стойку бара, по большей части, чтобы убедиться, никто там не ползает и не готовит ему очень неприятный момент. Заодно проверил, что стаканы чистые. Бластер Орда слабо зажужжал, когда команда его поднял. Скират оглянулся. Сев и Скорч прикрывали дверь. Хорошие парни. Они отлично впишутся в громадный злой мир. Кэл! Квибу протиснулся сквозь дверь кухни. Запах экзотических специй и подгоревшего жира исчез, когда хат вполз в помещение бара. «Так ты, наконец, пришел задолгом!» «Я думал, ты уже не появишься. И у тебя команда и новая куртка. Дела хорошо идут, да?» «Коллеги», — сообщил Скирата, — «я бы предпочел наличные, но если у тебя нет, то можем поторговаться». Квиббу выглядел неприятно даже для Хатта. Он облизнул ротовую щель и направился к бару, вползая на помост и наполняя пару стаканов. «Твои парни хотят Эля?» вибу кивнул на бочонок с маринованными горгами на барной стойке. «Закуски?» «Нет, спасибо», – сев из корч, ответили хором, уставившись на дохлых земноводных в бочонке. «Не справимся». «Хорошо, тогда давай поговорим, Кэл». «Я так понял, у тебя денег нет?» «Недостаточно». «Дай время, и я...» «Давай все упростим», – Скерата подтянул стул и сел. Глаза его оказались на одном уровне с лицом Хатта. «Я турист. Могут мои мальчики посмотреть в твои комнаты? Если нам они понравятся, мы тут остановимся на время». Скирата показал на турболифт. Сев и Скорч выхватили бластеры и исчезли. Отправились на разведку. Орда снова закрыл главную дверь и неспешно прошелся по бару, вероятно, запоминая планировку и занося в память каждую деталь. Маленький голорекордер Орда. Еще одно преимущество идеальной памяти. «Так, у тебя какое-то дело, Кел? «Возможно». «А трупы будут?» «Не в этот раз. Мне просто нужно место, где я с коллегами могу расслабиться, и нас не станут беспокоить». Желтые глаза со щелевидными зрачками проследили за Орда. Скирата никогда не мог смотреть на желтые глаза и не вспоминать Каминаан. «Твои коллеги — солдаты. Да, они хотят нормально привести отпуск. Им не так много платят». «Так они и выполняют некоторые поручения для тебя», — уточнил квибу «Да, и никакой из них тебе не доставит проблем. Никаких визитов из КСБ. Мои мальчики умеют себя вести». «Так тебе просто нужно мир и покой для них, чтобы они исполняли твои маленькие поручения». Ты даже не знаешь, до какой степени слизень. Да. Взамен ты простишь мне этот маленький долг? Возможно. Пятьсот тысяч кредитов плюс проценты. Сейчас ему это не было нужно. Когда-то Скирата рискнул бы жизнью и жизнью любого на его пути за такой куш. Какое-то время он умело выколачивал долги, но это неверный заработок для солдата. Я могу даже тебе подсобить в делах. В городе будет много солдат, которые захотят расслабиться. «Ты предлагаешь больше, чем я должен. Тут подвох». «Подвох», – заявил Скирата, чувствуя, как настроение торговаться уплывает. «В том, что ты гарантируешь нам отсутствие проблем. А я очень придирчиво определяю проблемы. Никакого нежеланного внимания. И никакого беспокойства от твоих обычных клиентов среди сброда. Никакой экономии за счет моих парней». Столько еды, сколько они захотят. Свежий и правильно приготовленный, пожалуйста. И чистые комнаты. Они пьют немного, но им понравится обилие кафа и сладких напитков». Квиббу медленно моргнул, все еще следя за Орда, который заинтересовался кухней. «Не возражаешь, если я проинспектирую?» – спросил он и исчез на кухне, не ожидая ответа. Взгляд Квиббу метнулся к кухне и затем вновь к Скирате. Ты много просишь для своих блестящих парней. Скирата сжал в кулаке конец цепи. Слизня надо было поучить, показать, кто тут главный. Потому что они многого заслуживают. И ты мне много должен. И если свяжешься со мной, то у тебя будет больше проблем, чем можешь себе представить. Подготовка к випбу к серьезной взбучке, которую вел Скирата, была прервана приглушенным скриком с кухни. Молодая твилекка выскочила из дверей. Скирата сообразил, что ее испугал Орда. Наверное, сыграли роль два бластера. «И в баре пусть будут только приличные женщины», — добавил Кел. Но Твилек, как казалось испуганной, будто привыкла к страху. И это ему не понравилось. Он слишком хорошо знал Квиббу. «Она не похожа на твоих обычных сотрудников». Девушка прижалась к дальней стене, глядя на орда, который просто вышел и, подчеркнуто ясным жестом, сунул бластер в кобуру. Он не слишком-то обнадеживающе выглядел, особенно наедине с женщинами. Пора бы научить его кое-чему, кроме работы с оружием. Хат выдавил смешок. «Женщины!» «Знаешь же, каковы они...» «Хватит!» Скират одним движением выдернул цепь и захлестнул ее вокруг шеи к вибу, намотав ее на кулак и притянув дрожащую тушу к себе. Металл врезался в мягкую плоть, оставляя белый след. По этому кольцу кровь двигаться не могла. «Слушай, подстилка!» — сказал Скирата, горло свело от гнева. «Нет большего оскорбления для Хатта, чем раб». «Мне нравятся твилеки. Честные, конечно. Не воровки или хуже. Так что обращайся со своими прилично, или узнаешь, как в моем исполнении выглядит профсоюзный лидер». Просто присматривай за всеми моими парнями, которые здесь пройдут. Энайки, только дернись, и на рынке утром появится новая партия жира. Он закрутил цепь чуть туже. Джхагвана Йока, толстяк, не создавай проблем. Третье веко Квибу скользнуло по глазу, словно тряпка чистильщика окон. Твои блестящие пареньки в любом случае погибнут, раньше или позже. Ну все. Скирата дернул вниз голову Хатта и впечатал колено в лицо Квибу с такой силой, с какой мог. Раздалось хлюпанье. Этой твари не стоило напоминать о гибели и насмехаться над их жертвой. Квибу взвыл, брызгая вонючей слюной. «Так мы получим у тебя нормальное обслуживание?» – спросил Скирата, не обращая внимания на боль в колене. «Или предпочтешь заплатить мне полмиллиона плюс проценты за девять лет прямо сейчас?» «Тагва, лорда!» «Вот это уже лучше!» Он слегка ослабил захват. «Немного внимания к посетителям бизнесу не мешает!» Квиббу заортачился. «Я потеряю прибыль!» «Ты потеряешь куда больше, если свяжешься со мной!» «Я всегда хотел узнать, действительно ли хатты могут отращивать части тела!» Скиратов вновь закрутил цепь. «Кену, джуркадир шамандуаде!» «Не связывайся с мандалорианами. «Хороший совет!» Квиббу лингвистом не был, но Скирата знал, что интонации можно довести смысл даже до животного. Возможно, даже до хатта. Он надеялся, что цепь, перекрывающая ток крови в шее Квиббу, поможет переводу. Таква, сержант!» – выдавил хат и с облегчением вздохнул, когда Скирата отпустил цепь. Сев и Скорч вновь появились из-за турболифта и подняли пальцы. «Идеальное местечко для расслабления, Серж!» – сообщил Скорч. Отличный вид из окна, площадка для парковки полудюжины спидеров и много комнат, где можно развалиться. Много комнат наверху, вообще-то. Хорошая оборонная позиция, легкий доступ и возможность отхода. Хватает места для движения и размещения оборудования и оружия. Отлично. «Если нравится моим коллегам, нравится и мне», — сказал Скирата. «Хочешь осмотреться и убедиться, Орда?» Тот покачал головой, и все еще наблюдая за Твилеккой. «Я с большинством». «Так какая плата за долгий постой?» спросил Скирата. «Как договорились», — выдавил Квиббу. Скирата соскользнул со стула и вытер с цепи слизь Квиббу, прежде чем свернуть ее и снова сунуть в карман. Его, однако, тоже заинтересовала Твилекка. Гражданские его не особенно заботили, но вежливым можно было быть бесплатно. Сержант подошел к ней. Твилека все еще сжималась. Он присел перед ней почти инстинктивно. Раньше он видел шесть маленьких испуганных мальчиков, которые ждали преобразования. «Я Кел, мэм», — сказал он. «Как тебя зовут?» Она не встретилась с ним взглядом. Она смотрела чуть в сторону. Скерата подумал, что он слишком много раз такой видел. «Ласима». «Так, Ласима, если твой босс тебя обидит, дай мне знать. И я с ним...» поговорю. Он улыбнулся так тепло, как умел. И никто из моих парней не доставит тебе проблем, поняла?» «Поняла», — ответила она дрожащим голосом. Лекку слегка двигались, но Скирата не понимал языка их жестов. Может, она просто дрожала от страха. «Поняла». Скирата подарил ей такую обнадеживающую улыбку, какую мог, и двинулся к двери. «Мы вернемся завтра с некоторыми вещами». Приготовь для нас верхний этаж хорошо, чтобы все было чистым. — А цветы свежими, — прибавил Скорч. Они неторопливо вернулись к спидеру и отправились к казармам арки, автоматически выйдя на полосу и смешавшись с потоком отблесков фонарей машин. Корускант был красив ночью, как и говорил Фай. Скирата об этом никогда особо не задумывался. Он слегка толкнул Сева. — Хорошая база, замечу. — Как на заказ. У нас день уйдет на то, чтобы перетащить оборудование малыми количествами. Но мы можем приземляться на платформе, когда снова стемнеет». «А наш хозяин не будет нервничать насчет хранения оборудования?» – поинтересовался Орда. «Он хат», – ответил Скирата. «У него и похуже хранилось. А то, чего он не знает, его не волнует». Скорч был явно впечатлен. «Сержант, а ты в прошлом был немного скверным парнем». «Почему в прошлом?» «Заметил Сев. Они рассмеялись. Отличные спецназовцы, очень скверные парни в некотором понимании, но они никогда не имели дела с криминальным миром. А о преступности, терроризм – вечные напарники. По этой причине Скирата нисколько не чувствовал себя плохо от того, что сам собирался побандитствовать. Файрфек, он их впечатлил. Дельты вышли из их тесного и закрытого сообщества и вливались в большую команду. Одной проблемой меньше». Конечно, была еще сама операция. И надо было приглядывать за Атином, Вэу и Севом. И показать Этейн те части войны, которые близко не были благородными. И позаботиться, чтобы все могли все это пережить. Скирата наклонился через спинку сиденья и игриво пихнул в спины Сева и Скорча. Затем слегка толкнул Орда позади. — Я вам всем обещаю вечер в городе, — сказал он, — когда мы все почистим. Зей получит очень большой счет из офицерского клуба. «Может, нам не стоит ждать столько времени?» — сказал Скорч. «Никогда не знаешь, что за углом?» «Нет, не знаешь. Никогда не знаешь».